Утром сестры уехали в Лондон. Конни выглядела кроткой, как пасхальный ягненок, и казалась совсем маленькой рядом с Хильдой, которая села за руль. Сэра Малькальма в Лондоне не было, но его кенсингтонский дом был для них открыт. Врач тщательно осмотрел Конни и подробно расспросил о том, какую она ведет жизнь. — Я иногда вижу ваши и сэра Клиффорда фотографии в газетах. Вы с ним, можно сказать, знаменитости. Вот так вырастают маленькие тихие девочки. Вы сейчас для меня все та же маленькая тихая девочка, несмотря на все эти ваши газеты. Нет-нет, уверяю вас. Ничего серьезного в органическом отношении я у вас не нахожу. Но все же вам нужно срочно менять образ жизни. В корне менять. Передайте сэру Клиффорду, что он должен повести вас в Лондон или за границу, чтобы дать вам развеяться. Вам просто необходимо развлечься, понимаете? Необходимо. Ваши жизненные силы почти на исходе. Никаких резервов у вас не осталось, ни малейших. А сердце и нервы у вас и так уже не в порядке. Да-да, именно нервы. Какой-нибудь месяц в Биорице или Каннах поставит вас на ноги. А главное, вам нельзя жить по-прежнему, просто нельзя. Зарубите это себе на носу, иначе я за последствия не ручаюсь. Вы ведь расходуете свои жизненные силы, не восстанавливая их. «Вам нужно отвлечься, хорошенько по-настоящему отвлечься. Повторяю, вы тратите свою жизненную энергию, не восстанавливая ее. А это не может продолжаться бесконечно, знаете ли. И вот что еще. Избегайте депрессии». Хильда решительно выдвинула вперед подбородок, а это кое-что дозначило. Микейлис, прослышав о том, что они в Лондоне, примчался с розами. «Что, скажи ради бога, что случилось?» — восклицал он. От тебя осталась одна только тень. Ты сама на себя не похожа. Почему ты не дала мне знать? Давай я отвезу тебя в Ниццу или на Сицилию. Поедем со мной на Сицилию. Там сейчас так хорошо. Тебе нужно солнце. Тебе нужна жизнь. Ведь ты же чахнешь в своем регби-холле. Говорю тебе, поедем со мной. Знаешь что, давай съездим в Африку. К черту твоего сэра Клиффорда. Брось его и поедем со мной. Я женюсь на тебе в тот же миг, как ты получишь от него развод. «Поедем со мной, и ты узнаешь, что такое настоящая жизнь, что такое благодать Божия. Этот чертов регби холл может убить кого угодно. Кошмарное место, гнусное место. Оно убьет кого угодно. Поедем со мной ближе к солнцу. Солнце, вот в чем ты нуждаешься. И, конечно, в нормальной жизни». Но при одной только мысли о том, чтобы взять и вот так сразу бросить Клиффорда, у нее даже сердце замерло. Она... «Не может этого сделать. Нет-нет, это совершенно исключено. Она должна вернуться в регби холл Микелис негодовал. Хильде Микелис не понравился. Но даже он был бы лучше Клиффорда. Сестры вернулись в родовое поместье Чаттерлеев. Сразу же по возвращении Хильда отправилась к Клиффорду, с белков глаз которого все еще не сошла желтизна. Нервы у того тоже были на пределе, но ему пришлось выслушать все, что собиралась сказать ему Хильда, а также то, что просил передать доктор. О в словах Микеле Санна, разумеется, умолчала. Во все время ее ультимативной речи Клиффорд не проронил ни слова. «Вот вам адрес неплохого слуги, ухаживавшего за одним из пациентов нашего доктора, инвалидом, который умер с месяц назад. Это хороший и надежный человек, и я думаю...» Он согласится сюда приехать. «Но я вовсе не инвалид, и мне не нужен слуга», возразил несчастный Клиффорд. «А вот адреса двух женщин. С одной из них я встречалась. Она то, что вам нужно. Ей лет пятьдесят. Это спокойная, крепкая, доброжелательная и по-своему культурная женщина». Клиффорд сидел насупившись и ничего ей не отвечал. «Итак, Клиффорд, если мы с вами до завтра ни к чему не придем, я телеграфирую папе, и мы увезем Конни с собой». «Неужели конь не хочет уехать?» — спросил Клиффорд. «Уезжать она, конечно, не хочет, но, понимает, иного выхода нет. Ведь наша мама умерла от рака, а он, я уверена, был вызван постоянными стрессами и подавленностью. Так что рисковать мы не можем».